Глава шестнадцатая. Ардальон Михайлович с большой готовностью согласился взять на себя все опыты по переезду Леонтьевых. Он вообще был человек очень любезный, к дамам в особенности, а к дамам Леонтьевской семьи, который действительно был очень привязан и тем более. Кроме того, он был человек опытный, деловой и спокойный, так что, конечно, мог пригодиться и услужить Пелагея не. Гораздо лучше самой Ольги, которая всегда сильно прихрамывала в практических вопросах. Итак, устроив кое-какие свои дела, Ардальон Михайлович через два же дня выехал в Москву вместо Ольги, а Ольга осталась с Милочкой приискивать и устраивать себе будущую квартиру. Весть о переезде в Петербург семьи очень различно подействовала на обеих сестер, уже живших в нем. то есть на Милочку и на Глафиру. Глафира Львовна была удивлена и даже смущена этим известием, которое узнала стороной, потому что никому из родных не пришло в голову уведомлять ее о том, чем она была очень обижена. Точно так же стороной она узнала и о романии Ольги, который тоже немало поразил и возмутил ее. Трудно было сказать, за кого, собственно, оскорбилась в данном случае. За сестру, которая, впрочем, была вполне равнодушна, или за Чемезова, которому, не считая его места и карьеры, была еще более равнодушна. В сущности, Глаферии Львовни – Это должно было быть решительно все равно, но почему-то и не было все равно, и она была крайне недовольна, возмущена, шокирована и находила, что вся эта история просто скандал. Скандал и для Ольги, и для Чемизова. и для всех Леонтьевых, и почти даже для нее самой, Глафиры Львовны, которая, к несчастью, была тоже из Леонтьевых. Она даже опасалась, не повредит ли это и Петру Георгиевичу по службе. Хотя, говоря правду, до Петра Георгиевича вся эта история имела такое отдаленное отношение, что повредить никоим образом не могла, и об этом не стоило даже беспокоиться. Но Глафира Львовна была заботливой жена, желавшая с должным достоинством поддерживать имя мужа, и потому беспокоилась. Она знала, что теперь все начнут об этом говорить, даже кричать, потому что, как-никак, ну и Ольга, и Чемизов, оба достаточно интересная тема для сплетен. И чего доброго, примешают, пожалуй, ко всему этому скандалу имена их, Обуховых. И, как нарочно, все это в то же самое время, когда Пётр Георгиевич имел уже надежду получить товарища министра. Как же тут было не беспокоиться? У товарища министра всегда найдется достаточно врагов и завистников, которые обрадуются случаю повредить ему. К тому же Глафиру Львовну смущал и другой вопрос. Леонтьевы так часто бывают без денег, что, если они вздумают занимать у нее. Это опасение было даже существеннее и вероятнее эфемерных опасений за карьеру Петра Георгиевича. «Я им дам понять, что нам это будет очень неприятно, и чтобы они ни на что не рассчитывали», — сказала она мужу, который, кстати сказать, не очень разделял ее опасения, — за будущий портфель товарища министра, о котором по некоторым благоприятным для него признакам мечтал все последнее время. И даже видел его как-то раза два во сне, но зато вполне сочувствовал жене беспокойствие насчет неприятных займов. — Разумеется, — сказал он. — К тому же они, в сущности, получают не меньше нашего. У Ольги девять тысяч год. На это жить можно. «Нет, что касается Ольги, то она, конечно, занимать не станет, но я боюсь за мамашу и за остальную ватагу». Борис, наверное, хоть раз попытается положим. Я его не намерена даже и на пару пускать, но мать я, конечно, не могу не принимать. А главное, опять начнутся эти разговоры о Варе. Они давно уже поговаривают о том, что надо будет нам всем четверым, то есть мне, Ольге, Сергею и Милочке, сложиться и давать ей 2000 в год пока она будет учиться в италии но она глафира львовна находит что эти 500 рублей им и мы самим пригодятся в сущности все это только одни праздные затеи гораздо благоразумнее было бы поступить просто в гувернантки или в какую-нибудь контору. Во всяком случае, учиться можно и здесь. Если об этом опять поднимутся разговоры, то она прямо отклонит от себя всякие участия в этом деле и выскажет прямо, что считает это излишним и даже вредным. У них свои дети есть. Пётр Георгиевич Молча, но нежно поцеловал руку жены. Его всегда трогала ее забота об его интересах. «С такой женой не пропадешь и не разоришься. Если бы она захотела и нашла бы нужных давать сестре эти пятьсот рублей в год, он ни одним словом не возразил бы ей даже в душе». Не сожалел бы. Но, конечно, он соглашался с ней вполне, что у них есть свои дети и что не давать эти деньги гораздо выгоднее и приятнее. Милочка же, напротив, была в восторге. Во-первых, она искренне любила мать и свою семью и часто скучала без них. А во-вторых, ее очень занимали все эти хлопоты с переездом, то есть искание квартиры, покупка мебели и тому подобные хлопоты, в которых она принимала. «Самое деятельное участие. Милочка ничего в жизни так не любила, как ездить по магазинам и покупать, покупать, покупать, покупать все, что бросится в глаза, и нужное, и ненужное, и полезное, и бесполезное, как это она могла делать теперь под благовидным предлогом исполнения взятых на себя поручений». В это время она совсем преображалась, вдохновлялась, почти так же, как Ольга на сцене. Глаза ее сверкали, лицо лихорадошно горело, и у нее являлись вдруг фантазия и воображение почти настоящего художника. Она жадно бросалась от одной вещи к другой, засыпала приказчиков бесконечными вопросами и точно с каким-то страстным наслаждением рылась своими быстрыми маленькими ручками во всех этих материях. В кружевах, в фарфоре и даже в тех медных кастрюлях, которые они покупали теперь. Вот это рюмо можно будет поставить в угол, — говорила она Ольге, блестя на нее своими Разгоревшимися глазками, а руками, делая какие-то нервные жесты, которые, как ей верно казалось, лучше дополняли ее слова. Мы его всю заставим цветами. Можно будет у поповой искусственных купить, а под него бросить вот эту шелковую кушетку, а сзади нее поставить на высокой тупе какую-нибудь большую японскую вазу, а в ней большую-большую латанию, так чтобы листья раскидывались во все стороны. Это будет. Прелестно и очень эффектно. Эту этажерточку тоже бери ее, можно будет заставить разными фарфорами, куколками и вазочками. У меня их пропасть. Я тебе, если хочешь, с удовольствием половину отдам. А чего ты не хочешь взять эти ширмочки? Это так красиво. И они теперь в страшной моде. Сунем их какой-нибудь угол. И чем больше они покупали, тем больше. Разгорались страсти милочки, и она готова была хватать и то, и это, и совсем забывая, что за все, что надо будет платить, и что без этого смело можно обойтись. Страсть ее невольно заражала и Ольгу. К своей московской квартире, с детства привыкнув к ней и её обстановке, она была вполне равнодушна, ей в голову даже не приходило отделать ее как-нибудь наряднее. Но теперь, когда Милочка таскала ее с собой по всем этим роскошным магазинам, где вещи, точно выброженные на соблазн толпы, невольно поражали и привлекали ее своей красотой, ее тоже охватывало беспокойное желание накупить их как можно больше и больше, а воображение Милочки, рисовавшей перед ней разные прелестные уголки, еще сильнее увлекало ее. И она тоже забывала о том, что за все это придется платить, и с новым для нее наслаждением охотно поддавалась искушению подзадаривавшей ее сестры. Но когда принесли счет, и Ольга увидела, что за все эти безделушки, вроде японских вас, искусственных цветов и плюшевых этажерок, Ей приходится платить не тысячу рублей, кроме тех четырех, которые уже были, должна в мебельный магазин. Она пришла в ужас и испугалась, что так сильно зарвалась. Денег у нее... Исключая 800 рублей, полученных ей в Москве, последнее жалование не было, и она не знала, откуда достать их. Да, из этих 800 половина была уже истрачена на какие-то мелочи, которых теперь она не могла даже припомнить, а из другой половины надо было еще заплатить за квартиру. «Это ужасно!» — сказала Ольга, чуть не плача и раскаиваясь, что слушала Милочку и наделала таких глупостей. Но Милочка ничего ужасного тут не находила. подобные вещи уже не раз случались, и смущаться ими она давно отвыкла. — У кого же нет долгов? — возражала она спокойно. — В Петербурге без них и обойтись невозможно. Она советовала сестре заложить пока бриллианты, большинство которых и без того, впрочем, было уже заложено. Но так... как этого все таки было еще мало, то она уговаривала взять ее собственный бриллиантовый парюрь, за который в закладах всегда давали около тысячи рублей. «Мне не нужен пока». «Сезон кончился», — говорила она, обнимая «обнимай сестру». «Потом ты мне его выкупишь, когда устроишься, или выкуплю я сама, а ты мне впоследствии отдашь за него деньгами». Ольге все это было очень неприятно, но с Милочкой они были так дружны и так привыкли кредитоваться друг у друга, что между ними случались... Очень часто, что и на этот раз занятие у сестры было приятнее и легче, чем у кого бы то ни было другого. Кроме того, Милочка устроила ей дело со своим обойщиком, который согласился на то, чтобы Ольга выплачивала ему по 100 рублей в месяц. Милочка уверила ее, что это выйдет очень выгодно, потому что платить будет так незаметно, что Ольга и не почувствует этого. А между тем у нее будет прелестная обстановка. Правда, благодаря этому вместо 3600 рублей придется заплатить все 4000. Но это такие пустяки, о которых и разговаривать не стоит. Вот и видишь, говорила. Она Ольги с торжеством. «Как все отлично устроилось! А ты еще боялась! Я уж тебе говорю, что все так делают!» Но Ольга, хотя и довольная, что выпуталась сравнительно благополучно, все же не решалась признаться Чемизову. сколько затратила на обстановку. Они оба стеснялись говорить о деньгах. Один, потому что чувствовал, что у Ольги их не хватает и не знал, как предложить их ей. А другая, потому что мучительно боялась, как бы он не вздумал предлагать их ей и не подумал бы, что она рассчитывает на это. Чемизов очень интересовался ее квартирой и покупками, но Милочка уверяла, что все мужчины, и тем более такие, как Чемизов, ничего в этом не смыслят и только всегда мешают, а потому лучше ничего не показывать ему, пока не будет все готово. И Ольга, сознававшая что наделала опять глупости, которую он вряд ли одобрит, послушала сестру и, шутя, объявила ему, что пока вся квартира не примет настоящий торжественный вид, — это что-то подозрительно, — сказал Чемизов, смеясь. — Вы там с сестрицей, кажется, чего-то набудрили. Да теперь... и трусить, и показывать». Ольга смеялась и шутила в ответ, но на душе у нее было неспокойно. К тому же ее тревожило еще и то, что все эти безумные денежные траты и нововведения не одобрит также и Пелагея Семенна, который еще больше не одобрит вероятно, саму квартиру. Квартиру эту тоже нашла милочка и тоже страшно восхищалась ею, хваля саму себя за то, что разыскала такую прелесть. Квартира действительно была прелестной и очень нравилась Ольге своими высокими большими комнатами. лепными потолками и мраморными каминами, роскошью, которой совсем была лишена их московская квартира. Но Милочка говорила теперь о той не иначе, как с полным презрением, и называла ее почему-то не квартирой, а трущобой. Зато та стоила восемьсот, а эта тысячу. И в этой Все комнаты были приспособлены для жилья, а в этой только для приемов. И великолепные парадные комнаты были построены в ущерб пальным, которые все были крохотными, полутемными и выходили окнами в какую-то высокую желтую стену. Но когда Ольга выражала по поводу этого сомнения, Милочка сердилась и горячо протестовала, говоря, что... В это время года квартиру вообще найти очень трудно, а такую чудную и тем более. «Ведь нельзя же в самом деле требовать, — говорила она с неудовольствием, — чтобы такая квартира, как эта, стоила столько же, как ваша московская дыра, и чтобы спальни делались лучше и больше приемных, и потом...» то спать-то у вас будет. Варя до да Павля с Борисом. Так им, я думаю, решительно все равно, где не спать, лишь бы спать. А зато ты посмотри, какие тут обои. Ведь в одной гостиной, наверное, рублей по пяти кусок. И какая зала великолепная. Ведь пять окон, да. «Но что мы будем с ней делать?» – спрашивала Ольга, невольно смущаясь перед мыслью о новом расходе, потому что зала не вошла в сумму тех четырех тысяч, которые были затрачены на мебель. «Ведь если ее меблировать, так опять добрую тысячу нужно. Ну так что ж такое?» – возражала Милочка спокойно. Теперь ты устроилась с Гофманов. Не все ли равно платить тебе ему года меньше или больше? Да, и много ли на нее нужно? Два-три больших трюму, да дюжины, две легких и столика. вот и все. Да и, наконец, я право не понимаю, заговорила она с неудовольствием. «Отчего бы эту залу не мог подарить себе Чемизов? И то уж, слава богу, довольна ты с ним, деликатничала. Вся твоя меблировка ему ни копейки не стоит, где это видано». Но Ольга вспыхнула и рассердилась. Она сердилась теперь каждый раз, как только замечала, что кто-нибудь из родных хочет мешаться в ее отношения к этому человеку. «Ну, оставим это», — сказала она раздраженно. «Я совсем не намериваю сделаться его содержанкой». «А значит, я содержанка», — сказала Милочка обидчиво, переводя ее слова с чисто женской логикой. «Впрочем...» «Я этого и не скрываю», — прибавила она вызывающим тоном. «Разумеется, я не могу существовать на те ничтожные две с половиной тысячи, которые зарабатываю. И, разумеется, мне, значит, должен остальные давать кто-нибудь другой. И потом, мой друг, я накажу, что все женщины более или менее чем-нибудь содержанки. Вся разница только в том, что одних». Содержат мужья, других — отцы, третьих — братья, четвертых — любовники и так далее. Ведь не все так счастливы, как ты, что могут зарабатывать по десяти тысяч в год. — Я совсем не про тебя говорила, — сказала Ольга, и, сердясь на сестру и конфузясь в одно и то же время, что было, нечаянно обидела ее. Зачем ты так переводишь мои слова? Не будем ссориться, милочка. Придумай лучше, которую комнату отдать Борису. Его непременно надо будет отделить от Павли, а то он будет мешать ему заниматься. Именно милочка, вспыльчивая, но добродушная и не злопамятная, как все Леонтьевы, с обиженным еще несколько видом, принималась двадцатый раз планировать комнаты и скоро совсем забыла о своем неудовольствии. С тех пор Как Ольга сошлась с Чемизовым, сестры часто пикировались из-за него, но это всегда скоро проходило у них и совсем не мешало их дружественным отношениям. Они каждый день являлись вместе в новую квартиру с разными пакетами и свертками в руках и оставались с ней, как бы следя за работами, иногда по несколько часов сряду, хотя в сущности... только мешали и обойщикам, и малярам, уговаривавших, Их не беспокоиться и не пачкаться напрасно. Но им положительно нравилось находиться в этих разгромленных, наскоро отделываемых комнатах, где они должны были, приподнимая платье, осторожно пробираться между и звездкой, гвоздями, ящиками и в беспорядке, пока еще наставленной мебелью. Они с удовольствием расхаживали по всем комнатам, планируя, какую кому назначить и в какую что поставить. Иногда для пробы тут же устанавливали разные уголки, и Милочка в это время всегда давала сестре какие-нибудь практические наставления своим тоненьким серьезным голоском. «Ты пойми, Оленька», — говорил она с полным убеждением, «что здесь тебе нельзя будет жить так, как в Москве жили. Там вас ведь спокон веку век узнали». И к тому уже привыкли. А здесь совсем другое дело. Здесь ты на виду, вновь. Тобой все будут заниматься и жить кое-как. Уже нельзя. Я знаю мамины привычки. Она, наверное, и здесь захочет все оставить по-старому, по-московскому. Но это невозможно. Ты взгляни, как живут у нас Брянская для Море. Тебе нельзя будет отставать от них? По-моему, тебе даже и лошадей бы. Следовало завести. — Все это прекрасно, — говорила Ольга с утомлением, понимавшая это и без милочки, но невольно боявшаяся, что так она в конец запутается. — Но ты забываешь, что у меня и без этого есть уже много долгов, на уплату которых каждый год выходит больше тысячи рублей. До да квартира будет стоить две тысячи, до да Гофману полторы... «Да на консерватории и Павлин университет, да на мои туалеты, которые каждый год обходятся около двух тысяч. Ну и считай, много ли у меня останется на жизнь вообще, а не только уж на лошадей?» Милочка опять подумала, что хоть лошадей-то было уж... По крайней мере, ей мог подарить Чемизов, но сказать этого уже не решилась и промолчала, покачивая головой и удивляясь глупой щепетильности сестры. — Да, немного, — говорила Милочка, вставая и сладострастно потягиваясь всем своим тонким кошачьим тельцем. — Ну, давай хватит, — прибавила она, беспечно смеясь. Ольга тоже с чисто русской беспечностью надеялась, что авось хватит. и что как-нибудь, да проживут. Она никогда не любила задумываться долго над денежными вопросами, а теперь особенно задумываться было даже и некогда. Утром они с Милочкой бегали по магазинам за покупками, которым не предвиделось конца, потому что каждый день оказывалось то то нужно, то другое, то это забыли, то этого не заказали и так далее. А вечера, полному негодованию Архипыча, и огорчению няни она проводила все у Чемизова.